потрясённая до глубины души, возвратилась она в камеру, зашила в лоскуток заветный подарок и бережно спрятала его на груди, повесив на одну тесьму со своим шейным крестиком. С этой минуты старинный рубль взялся для неё величайшей драгоценностью, самой заветной светильней, с которой соединились бесконечная материнская любовь и живое воспоминание, о последних прощальных мгновениях. Где бы я ни была, что бы со мной не случилось, я не расстанусь с ним, решила она в эту минуту в величайшей скорби, чувствуя, что среди наступившего для нее душевного серодства и нравственного одиночества эта вещь является уже единственным звеном, связующим ее жизнь и душу с детьми и со днями. прошлого светлого и улетевшего счастья. Глава 45. Опять на мужском татебном. Немного прошло времени с тех пор, как мы покинули Ивана Верисова под честной эгидой Рамзи в татебном отделении, но много прибавилось там постояльцев в этот промежуток. Жизнь всё та же, что и прежде, стоит только вечно повторяющиеся разницы, что на место некоторых старых жильцов, угодивших либо на волю, либо на Владимирку, в Палестине забугорные, прибывают день ото дня жильцы новые, с той уже по большей части перспективой воли, с подозрением до длинной Владимирки и уральских бугров. Так что в сущности можно сказать, что на татебном отделении Равно как и на прочих, ничто не изменилось. Дружен после знаменитого рукопожатия Рамзи, недель 6 провалялся в лазарете, пока ему залечили размождённую кисть. Начальство показало, что по нечаянности сам причинен в своём несчастье дверью, молневзначайуще мил. Начальство недоверчиво головою покачало, однако удовлетворилось таким объяснением по очень простой причине, другого, истинного, ему никогда не дождаться от арестанта, пока оно остаётся начальством и взирает на него исключительно как на субъект, за каждый малейший проступок подлежащий исправительным внушениям, коеи суть весьма разнообразны и строги. Смутно было на душе старого жигана, пока он раскидывал умом разумом, как ему быть и как держать себя при вторичном появлении в среде камерных со товарищей. как пройдёт первая минута встречи с ними и вернётся ли к нему всё то влияние на какое он присвоил себе право до рокового появления рамзи всё это были кровные и близкие сердцу вопросы которые долго тревожили старого жигана в лазарете почти всё время своего лечения он был необыкновенно мрачен ни с кем слова не проронил и по большей части лежал отвернувшись к стене от лазаретных товарищей Что дед Жиган с тобой, слышно? Здорово поздоровался новый благоприяттель, иронически подошёл к нему однажды кто-то из больных. Жиган, как тигр, мгновенно поднялся на кровати и так грозно сверкнул на подошедшего своими налившимися кровью глазами, что того чуть ли не на сажень отбросило от его постели, словно молнией обожгло и сразу ж отбило вперёд всякому. охоту тревожить Жигана какими бы то ни было вопросами, да и для остальных послужило достаточно внушительным примером. Наконец Дрожен надумался, как ему быть по выходе. Пришел однажды в лазарет один аристантик из Дроженской камеры попросить какой-то примочки в аптеке и вместе с тем навестить одного больного. Дрожен благодушно кликнул его к своей постели. Ну как там у нас? Благополучно? спросил он. Ни что живёт дядь Жиган. А что креститель твой здравствует? осведомился он состорожный и не то надменной, не то добродушной усмешкой. Это раздо? домикнулся Алистандик. Ни что соблюдает себя, как быть должно. Что ж, как там он у нас? На каком положении? Большаком дядь Жиган. голова целой камеры хм и не обижает грех сказать этого за ним не водится хм но это хорошо это хорошо что не обижает так и след раздумчиво повторял дрожен а за товариство за всю в атаку стоятель уважает хаша и строк А лучше в атамана и днём с фонарём не сыщешь. В старосты по этажу выбираем. Хм. Ну что ж, так, так, так. Порешил он как бы сам с собою. Коли вы уж все головой взял, стала быть сила. Снеси ему поклон мой, скажи, старый дежиган челом тебе бьёт. Из этой минуты его уже не тревожили ни отвязные прежние вопросы. Вернулся он в камеру, осанный, бодрый и как-то серьёзно весёлый. Здоров живёте, братцы? А, -а, а, дядя Жиган выписался, что гроблюхто щемит, здорово. О приветствовала его целая камера, но в этих возгласах и в тоне, которым они произносились дрожен увы уже не расслышал былой почтительности внушаемой уважением к его прошлому и страхом к его силе очевидно сила новая и более крепкая взяла здесь нравственный верх на мгновение его Лицевые мускулы передёрнуло, что-то нехорошее, как будто досада на настоящее и сожаление о прежнем значении своём. Но старый гигант в тушь минуту преодолел своё чувство и с спокойно-серьёзным видом подошёл к Рамзи. Волч поклонился он, тот ответил выжидательным, но в высшей степени спокойным поклоном. Вот тебе моя рука, та самая, начал дрожен. Стар человек я, годы осилили мою силу, а и в былое время не стать бы с тобою мериться. Больно уж, дивная сила брат у тебя. Будь же и мне ты ватаман, а я тебе слуга, заключил он и снова поклонился. Не то брат, ты говоришь, ответил ему Рамзя. Я по своему разуму так полагаю, что По единой ток масили не надо быть старшему промеж людьми, а все мы есть братья и возлюбим друг друга по братски. Вот моя вера. Хочешь ты мне быть не слугой, а другом и братом, изволь. А не хочешь, Господь с тобою. Они поцеловались. На душе удрожена посветлела, словно бы груз какой с неё свалился. Он сознавал, что с честью вышел из затруднительного положения, что таким образом значение его быть может нево всё ещё потеряно, а с удалением рамзе всецело опять к нему же возвратиться, и старый жиган по-прежнему станет дяде и жиганом, большаком и силой на всю камеру и на весь этаж. Мы еще о вой свернем свое, Бог не выдаст свинья не съест, подумал он и весело соколиным взглядом окинув всех товарищей, остановился на Вересове. Ты, брат, не сердись на меня, старика подошел он к нему. Ты еще млад человек, а я тебе чуть не в детушки гожуся, стал бы тебе и не след на мне зло мое помнить. Да и зла мы и тебе не желали, а только так. В шутки играли с тобой. Ну, а точно, что шут к шутке рознь бывает. Это уж такое у нас заведение. И он слегка поклонился Верисову, но не поцеловался и руки не протянул, потому памятовал, что он старик, а тот молокосос ещё, и перед молокососом, значит, достоинство своё непременно надо соблюсти, чтобы он это чувствовал, да и другие тоже. Да тут, кажись, без меня новых жильцов поприбавилось, продолжал Дружин, оглядывая товарищей. Тебя мил человек, как обозвать к примеру, Вась? Как случится, да как понадобится. Где Петром, где Иваном, а где и капитаном. А крестьян то я Осипом по прозванию Гречкой. Да содержуешь ты не в этой камере, а сюда и собственно визитацию вишь ты сделал в гости к приятелям. Бойка и птица, одобрительно заметил дрожен. Он мало-помалу исподвы намеревался войти в свою прежнюю роль. А ты кто, милый человек? Рожь твоя как будто мало знакома мне. Может, когда Анна мимо ездим в тракте, встренулись, как оба с дубовой иголкой партняжили. Ты не с овтеенников ли? Что был, то проехало и бульем поросло. Бабушка моя про то сказывать вовеки заказывала. Отрезал вопрошаемый и мне виж, что же роза твоя знакомая сдается? Да ничего себе, помалкиваю. А в мире всем фомушкой блаженным прозываюсь. Ти-ти-ти, старый знакомый, наслышан, брат, я тебе много был. пространстве, да про похождения твои. А что, нерченский ты не забыл ещё, вмее с ветраз лататы задавали от тельва. И он весело хлопнув по плечу блаженного, веско потряс его громадную лапищу. А тут ещё что за зверь сидит, матнул он головой на товарища Фомушке. Се убо, Горбач, весело промолвил блаженный, ткнув указательным пальцем в темя касьянчика старчика. Оказался на лицо и еще один старый знакомый, новый временной желец дяди на дома, беглый солдат Абрам Закарюк, который содержался тут пока до близкого отправления своего в арестанские роты. в Финляндии. Дружен остался очень доволен как двумя этими встречами, так и вообще своими новыми знакомыми. Требовалось только в конец уж показать себя и своё достоинство. Эй, Мишка, разломай, отнёсся к этажному ростовщику, маркитанту и майданщику. Отпустите мне в долг Мать нашка суху, шесть недель в рот ни капельки не брал, и до нутров все пересохло. За первой идет вторая, и за второй третья, а там как Бог на душ положит. Потому бесприменно надо мне теперь че новоселье на старую койку справить. Глава сорок шестая. Заветные думы. Веселая компания гуляла. На тюремной гауптвахте сейчас уже пробили вечернюю зорю, по камерам кончилась поверка, стал быть беспокой и до утра никому. В майданном углу затевалась обычная рынка да, трилистика, а пока Абрам Закарёк потишал бой кимеровской с ними. Чудный был братцы у нас в полку солдатик, повествовал он, руки в боки, молодцеватым фертом стоя сидеть камеры. Наезжает раз и шпехтер-инерал, экзамен значит производить. Вызывает он этого самого солдатика к черной доске, но говорит, как бы ты любезный поступил, коль бы на войне неприятеля встренул. солдат книг гугу, только наи себе в струмку тянется. Но ну, говорит: "Ты бы его, понятное дело, приколол, потому говорит, для российского солдатика одного неприятеля приколоть не мудрённая штука. Приколол бы ваше преосвященство". "Ну молодец", говорит. "Так и следует. А как бы двух, а ли трёх встрянул тогда бы как?" Солдат опять ни гугу, только бельмами похлопывает. Ну, говорит, для российского солдата и двух трё говорит, тоже, пожалуй, ни штука приколот. Так точно приколол бы ваше превосходительство. Молодец. А как говорит 20, а ли 30 встрянул, тогда бы как? Приколол бы ваше превосходительство. Ну, брат, сврёжь, говорит, 30 ты не приколишь. Тогда в этом случае благородно ретировался бы, так точно ваше превосходительство, благородно ретировался бы. Это значит, на утёк бы пошёл. Молодец, говорит. А как бы ты меня на войне встренул тогда бы как? Приколол бы ваше превосходительство. Ну, братец, врёшь, говорит. Меня от начальства свого нельзя колоть, а ты говорит, подумай хорошенько, как бы ты поступил встренувши меня. Благородно ретировался бы ваше превосходительство. Тут его раба Божьева взяли и того веником маленько попарили. Не ритируйся, значит, и не коле. Так-то оно ну, братцы, наша служба такая, что повернулся того и не довернул столь ж того. А, впрочем, очень навольгодна. Наше дело военное, наше дело священное, замечает ему на это Фомушка, потому как я из Дзечковских сыновей и премудрость, значит, уразумел. Мне б теперь по-настоящему архипасторем надо быть. Кабы не враги наши, а я вот в блаженных только состою. Это чином выше, вставил словечко Закорюк. Выше ли ниже ли, а только я хочу Повествовал не некое рассказать, возразил ему фомушка. Был я еще малолетком, при отце на селе состоял, и поехали мы всем причтам на Христов день сославлением в соседнюю деревню в Верзасин. Целый день аж дом чеславили, ну и наславились уж так то наславились до утробы пресыщения. сложили нас всех в тележку стебанули меренка он и потрусил себе не впервые виж дорог-то знакомая на утро панамарь идет за благословением за утреню благовестить приходит к отцу а отца нет ути что ж говорит должно мы батюшку то вчера из где-нибудь по дороге не в значая бронили над быть что обронили, говорит, потому очень на уждел-то грузно было. Поедем искать, говорит, может, и найдём где-нибудь, поехали. Смотрим, а отец как раз за селом у кирпичного завода в канавке лежит, лейком горе. И солнышко лик ему припекает. И свиньи-то нечистивые обступили его сердечного до да во уста, во уста-то так и облизают, а он голубчик мой о часами-то не узрит, а только лежит себе, козелком потряхивает, да бормочет: "Мног благодарен, много благодарен во истину, мол воистину". Дружный весёлый хохот камеры покрывает окончание как того так и другого рассказом. Один Рамзе только сидит поодаль от других, сохраняя невозмутимое спокойствие и серьёзность. Ему, кажись, не совсем-то по душе приходились такие рассказы, но протестовать против них каким-либо резким или получающим словом он не стал, потому что знал цену каждому своему слову, умел угадывать минуту, когда оно может влиять своей нравственной силой, и вдобавок Отлично знал этот народ, с которым теперь приходилось ему иметь дело. Тут именно всё зависит от минуты, потому что это народ порыва, иногда хорошего, иногда дурного, но непременно порыва. Это капризное, своевольное дитя. На него обаятельно действует только факт или пример, совсем выходящий вон из ряда, поражающий либо своей грандиозностью, силой, либо своей смешной и комичной стороной, насколько легко подчиняется он обаянию всякой силы, настолько же легко и развенчивает свой кумир, отнимает от него сразу все добровольно данное ему уважение при первой оплошности, при первом случае, когда эта сила неловко встанет в смешное положение. А Рамзя чувствовал, что выступит он теперь в данную минуту перед полупьяной ватагой, настроенной на сатирические смехливые лад. Ему вся эта ватага отгремнула бы только дружным уничтожающим смехом, который в тот же миг свергнул бы его с того пьедестала, на который стал он с первого появления в эту среду. А Рамзя дрожал своим значением. Малоль, что мне не понраву, рассуждал он мысленно в эту минуту, ни всякалыка в строку. Тут ещё грех невелик, что погоддят про меж себя до да пересмехом позаймутся, а вот коли какое дело в сурьёс пойдёт, да не добром для них же самих запахнет, ну, тогда встань из-за тени вожжу. Тогда поймут, что ты мол за дело, а не за пустяковину ратуешь. И он засветил у своей койки сальный огарок, заслонил его бумагой со стороны окна, чтобы со двора свету незаметно было, и кивнул Вересову: почитать бы что ли книжку занятную, предложил он ему, вытаскивая из под подушки растрепанную книжечку. Присядь, Кайва Носипович, при займемся малость. И через минуту по камере тихо, но внятно раздался его ровный певучий голос: не гулял с кистином я в дремучем лесу, не лежал я в орву в непроглядную ночь, я свой век загубил за девицу красу, за девицу красу, за дворянскую дочь.